Анна Адувалова «Вьюга в Академии. Глава 1. В Юго Среди заснеженных гор шамарского хребта сокрыта от человеческих глаз Академия Сарамшат, место, где учатся самые одаренные и опасные маги Империи. Как попала туда я? Отдельная история. Но здесь я белая ворона, а точнее снежная, ведьма по прозвищу в Вьюга. Мне подвластны метель и холод. Хотя, впрочем, кому я вру? Это я подвластна им, и мои силы – вечный источник неприятностей. Этот праздник зимних духов явное тому подтверждение». «Ну, писец же!» – потрясенно заметила я, глядя в окно, и сглотнула. «Наше расставание с Эмисом не прошло без последствий, и теперь меня убьют». Быть снежной ведьмой нелегко, а снежной ведьмой с разбитым сердцем опасно. Благоприятная погода с начинающимся снегопадом, сердечная боль и щедро отсыпанная природой сила. И вот мы имеем то, что имеем. Засыпанную снегом по на Академию, заваленные горные дороги, сошедшую на тракт лавину и черное небо, которое намекает, снежная буря скоро не закончится. А еще тени. Они жмутся к стенам Академии, поземкой скользят по сугробам там, где еще вчера были дорожки, и суют любопытные носы прямо к оконному стеклу. Зимние духи любят разгул стихии. Они ждут, когда люди потеряют бдительность. Нет, духи не злые. Просто тянутся к человеческому теплу, не понимая, что вечная мерзлота убивает. А может, им просто все равно. Любопытный острый нос просунулся сквозь приоткрытую форточку, и на меня уставились черные бусинки глаз. Наверное, не стоило неосмотрительно звать песца. Вот он и пришел. Снежный, холодный и очень любопытный. «Брысь!» – скомандовала я, смахивая с подоконника снежинки, и дух послушался. Правда, подозреваю на время. В этот раз я натворила дело. Недаром меня прозвали в юго. Природная стихия в моем лице заперла в Академии на зимние праздники всех, кто не успел уехать. И мне было страшно выходить из комнаты, чтобы узнать, кто стал пленником непогоды. Совершенно точно, магистра по контролю силы. Алишера ривс Я его видела в окно. Чую экзамен, я у него не сдам. Я снова не удержала свою магию. Кто-то скажет, меня подставили. Кто-то будет утверждать, будто я сделала это специально. но ну, а я... Я, как всегда, стану хранить гордое молчание. Так как сама не знаю, как так вышло. По жизни я была оптимисткой. Но даже моего оптимизма не хватало, чтобы поверить в возможность откопаться раньше, чем наступит весна. Я посмотрела на две заправленные кровати по соседству и возблагодарила богов за то, что мои соседки успели уехать еще вчера с утра. Жанни точно бы съела мне мозг чайной ложкой, если бы не попала на традиционного маминого гуся с яблоками, а Пенелопа убила бы за пропуск императорского снежного бала дебютанток. Ну а я... А что я? Я Виталина Вьюж. Сирота. И Академия мой дом. Я в любом случае осталась бы на празднике здесь. Проводить в этих стенах неделю, посвященную зимним духам, вошло уже в привычку. Я учусь третий год. Но в этот раз, похоже, буду праздновать не одна, а в компании несчастных и злых студентов. Я не сомневалась, все поймут, чьих рук дело аномальная метель. Во-первых, мой скандал с Эмисом слышали многие. Меня бросил хороший мальчик из благополучной семьи, так как я сирота, без рода и племени, которая попала в академию из-за уникального дара. Ну а во-вторых, мой дар и правда уникален. И в этих стенах нет никого, кто мог бы провернуть подобное даже случайно. Никого, кроме меня. Поэтому я сидела на подоконнике, смотрела на бушующую за окном непогоду и боялась выйти в коридор. Впрочем, скрываться бесконечно невозможно. Вопль из коридора послужил живым тому подтверждением. «Вьюга, я тебя убью!» Я взвилась с подоконника и соскочила куда-то в район своей кровати. Дверь была заперта, но наших магов вряд ли это могло остановить. Я не знала, кто там в коридоре, но подозревала, этот кто-то пришел не один. Поэтому осторожно спустила с кончиков пальцев ледяную поземку, которая пробралась к двери, и покрыла пол ледяной коркой. За дверью раздались женский виск, грохот и ругань. «Какого духа ты творишь, ведьма?» «От ведьмы слышу!» — заорала я. «Выходи!» — потребовали с той стороны. «Не выйду! Вы ведь знаете, я не виновата!» — предприняла я попытку возвать к голосу разума, собратьев по несчастью. Но напрасно. На меня вполне справедливо злились. Ты не виновата? Ничего подобного. Именно ты виновата. Давай, в вьюга, иди сюда. Мы все равно тебя достанем. Меня мама ждет! раздался возмущенный Вопль, будто я владела не снежными чарами, а знала так и не открытую тайну телепорта. Увы, я никого не могла отправить ни к маме, ни к папе, только к снежным духам. И не буквально, а фигурально. В дверь ударил сильный поток ветра но я укрепила дерево льдом, и моя оборона выстояла. «Мы тебя все равно оттуда вытащим!» — вопили из коридора. «Ну и что делать будете? Все равно же я ничего исправить не могу». «С сугроби тебя прикопаем!» Наверное, они добрались бы до меня, если бы в коридоре не раздалось грозное. Какого демона тут происходит? Вот уж не думала, что обрадуюсь появлению магистра Алишера. Еще пять минут назад я боялась встречи с ним, но сейчас поняла... Он, по крайней мере, не будет меня убивать. А может, даже защитит. «Студентка в юж, выходите!» скомандовал он и для порядка постучал в дверь. Снова раздались грохот и сдержанная брань, а я ойкнула. Коток на полу оказался для магистра сюрпризом, а я его просто не успела убрать. «И не подумаю!» Уперлась я, понимая, что скользкий пол не добавил мне очков. Если магистр и был настроен ко мне лояльно, сейчас, думаю, тоже начал злиться. «И почему же?» «Меня хотят убить. И вы в том числе», — думала добавить я, но все же промолчала. «И кто же?» — не отставал магистр. «Вот неужели сам не понимает?» «Полагаю, все», — честно ответила я и услышала за дверью смех. «Смешно ему. А мне не очень». «Выйти все равно придется. Или вы тут собираетесь сидеть до весны?» «Не самое плохое решение». «Вот и пусть сидит. Сдохнет с голоду. Невелика потеря», — раздался визгливый женский голос. Я узнала Фиону, знатную мерзавку аристократического рода. О боже, и это-то почему не смоталась домой? Терпеть ее в замкнутом пространстве? Пожалуй, я свое наказание получила. Виталина, выходите. Через 10 минут я жду всех вас в гостиной на первом этаже. Нам нужно обсудить сложившуюся ситуацию. А сейчас все ушли от двери студентки в юж. Она не виновата. А кто виноват? Обстоятельства слукавил магистр. Хотя даже мне было понятно, что обстоятельства тут ни при чем. Причем моя сила. Впрочем, все мы тут были плюс-минус в одинаковом положении, и мои недоброжелатели потихоньку ушли от двери. Я понимала, убивать и караулить меня никто не будет. Сейчас, по крайней мере. Но сомневаюсь, что заточение в академии мне простят. Я и так не была популярной особой. Кто любит ершистых сирот без роду и племени? А уж после этого... Думаю, моя популярность получит жирный знак «минус». Я вздохнула и открыла шкаф. Идти в общую гостиную в пижаме как-то не очень хорошо. К слову, гостиная была небольшой, и обычно там вечерами собирались студенты, чтобы поболтать, почитать конспекты или просто посидеть в компании. И места хватало не на всех. Ее облюбовала наша элита. Собрания же проводились в актовом зале. Но сейчас почти все разъехались, и, видимо, несчастных застрявших Комната вполне могла вместить. Я выбрала вязаную длинную тунику, прикрывающую колени, и высокие мягкие домашние сапожки с подошвы и вязаным верхом. Длинные волосы убрала в косу, погрозила кулаком снежному духу, вновь сунувшему в комнату нос, и вышла в коридор, предварительно внимательно посмотрев по сторонам в поисках недоброжелателей. К счастью, ослушаться магистра никто не посмел, и я отправилась в зал, старательно пытаясь принять уверенный вид. Ну а что мне еще оставалось? Коридоры академии были, как всегда, мрачными, холодными и сейчас пустовали. Видимо, все оставшиеся уже собрались в гостиной. Но я не торопилась. А зачем? Сейчас вообще можно уже никуда не торопиться. У нас всех просто вагон и маленькая тележка свободного времени. Жилые комнаты находились на третьем и четвертом этажах огромного, возвышающегося на горе замка Сармшат. Второй этаж занимали учебные классы и мастерские. А вот на первом располагались административные помещения, столовая, библиотека, актовый зал и гостиная. Обычно в замке одновременно обучались около 500 студентов. Не так уж и много по сравнению с другими магическими академиями. Моим мечтам о том, что почти все уехали домой, не суждено было сбыться. Заточенных в академии оказалось довольно много. Учитывая, что наше учебное заведение было уединенным, элитным и небольшим, те человек 30, которые столпились в гостиной, Это много. Непосредственно на моем курсе учились всего 15 человек. Это маги-стихийники. Повелевающих снегом и метелью было трое. Но только меня звали в югой Двух других девушек снежинками. Даже вопросов об уровне силы задавать не нужно. Из преподавателей в гостиной с огромным камином я увидела магистра Алишера, заместителя ректора Мигресу Кассандру и преподавателя зельеварения Агнеса Сарейна. Подозреваю, также в академии остались повара, уборщики и охрана. Они не уезжали на длинные выходные. Ну и студенты. Преимущественно очень злые и раздраженные студенты. Несколько таких же, как и я, сирот, двое с первого курса. Я их почти не знала. Трое со второго и, собственно, я. Только на их лицах не было кровожадного выражения. Я не спутала их планы, и убить они меня не хотели. Хуже, что вся компашка нашей элиты тоже была тут. Несколько расфуфыренных девиц, имена которых я предпочитала не запоминать, и парочка парней. Что они забыли в академии, ума не приложу. Не хватало только двух заводил. Племянника его императорского величества Листата даринского и его закадычного друга Вейна Ларелли. Тут боги миловали. Сталкиваться с этими двумя совершенно не хотелось. «О, вот и виновница нашего заточения явилась!» — и язвительно выдала Фиона, смерив меня ненавидящим взглядом. «Может, посадим ее в подвал?» Кровожадно поинтересовалась она. А я показала ей неприличный жест и прошла к камину, где устроилась прямо на полу на шкуре. Все равно диванчики и кресла уже оказались заняты, а здесь было мягко, удобно и относительно безопасно. «Не переживай, Вьюшка», — сказал Кол, с которым мы не были друзьями, но все же неплохо общались. Они перебесятся. Кол, как и я, был сиротой и домой не собирался, поэтому ситуацию воспринимал с изрядной долей пофигизма сомневаюсь. «Прекратите!» — грозно скомандовала Мигресса, обращаясь, впрочем, не ко мне, а к Фионе, которая продолжала возмущаться. «Спонтанные всплески силы бывают абсолютно у всех. Чем выше уровень силы, тем непредсказуемее последствия. Исключительно поэтому вы тут и учитесь. Если не ошибаюсь, именно вы, Фиона, на первом курсе превратили актовый зал в бассейн, когда не стали королевой осеннего бала. Простите, но тогда все смогли уехать домой». Фыркнула она, не чувствуя за собой вины. «И даже спешу заметить, на неделю раньше, чем рассчитывали. И только в юго умудрилась замуровать нас в замке. А, кстати, насколько? Никто не хочет просветить?» «Точно до конца праздников», — уклончиво ответил магистр Алишер. «Прекрасно! Десять долбаных дней сидеть в компании ущербных, пока там, на большой земле, льется рекой шампанское, взрываются фейерверки и веселятся балы. Всю жизнь мечтала!» Надулась она. В целом мне даже возвратить было нечего. Все обвинения справедливы. Только вот что я могу поделать? Извиниться? Так легче от этого точно никому не станет. Десять дней! фыркнул Эдуард, который сейчас сидел рядом с Фионой, положив ей руку на плечо. Он стал таким смелым, так как отсутствовал парень холеной блондинки Вейн. Если бы он был тут, то ни один представитель мужского пола не рискнул бы подойти к красавице. Это они так говорят себе, Фиона чтобы ты не устроила истерику и не затопила все к снежным демонам». «А сколько?» — тихо и подозрительно уточнила блондинка. И я заметила, как ее плечи напряглись. «Сейчас зима. Нет ничего, что заставит растаять снег с холма. Сошедшую лавину не убрать нашими силами. До нее не доберутся с большой земли. Можно пригнать драконов и попытаться растопить все это безобразие. Но пока холодно. Я бы даже ресурса не стал на это тратить. Сидеть нам тут до весны». «Ну или можно спровоцировать одного наглого, вздумавшего мне портить настроение огневика», прошипела Фиона, поворачиваясь к ржущему другу. Ее глаза приняли опасный ультрамариновый оттенок, а волосы зашевелились за плечами. «Ой-ой, если в условиях снежного безумства начнется еще и ливень, мы вообще не выкопаемся никогда. Вода, как известно, на морозе превращается в лед, и если Фиона психанет, то замурует нас ко всем демонам наглухо» тогда даже наступление весны ситуацию не исправит». «Фиона, не смей!» — заорал Алишер и в один прыжок оказался рядом с ней. Положил руки на плечи девушки, и мы все почувствовали волну успокаивающей магии. Дар магистра был редким, но очень важным. Он мог ментально воздействовать на людей. Это позволяло держать в узде наши силы. Не всегда, конечно, а когда всплеск можно было предугадать, как, например, сейчас. Если бы магистр не оказался вчера вечером занят, и ему бы раньше доложили о нашем расставании с Эмисом. Вполне возможно, он сумел бы предотвратить снежное безумие. Хотя со мной все было сложнее, чем с Фионой. Я могла сохранять внешнее спокойствие, могла лечь спать, словно ничего не произошло, а моя сила сама творила все безобразие. Правда, случалось это нечасто. На самом деле, в Академии я не теряла контроля ни разу. Кроме магистра, схожим даром обладал еще один персонаж, а именно его высочество Листат Даринский племянник Его Величества, или, как он любил себя именовать, властелин кошмаров. А все потому, что ментальный дар Листата распространялся прежде всего на сны. Перейдешь в дорогу, и потом будешь мучиться кошмарами, пока ему не надоест тебя ими терзать. Опасный и неприятный тип, которого, слава богам, сейчас не было. Вообще, конфликт набирал обороты, и неизвестно, чем бы все это закончилось, вероятнее всего, воплями и взаимными обвинениями как обычно бывает в Академии Магии. Но тут по ногам пробежал холодный ветер, и на ковер упало несколько снежинок. Я закрутила головой, не понимая, откуда это. Порыв ветра ударил из камина, обдав черной гарью всех присутствующих. Нам с Колом досталось сильнее, так как мы сидели ближе всего к огню. Я закашлялась, отползая подальше и ожидая почувствовать жар, но вместо этого из камина повеяло холодом, а огонь заледенел. «Демонов, забери этих снежных духов!» В сердцах выругался магистр Алишер, и я была полностью с ним согласна. «Ну, вьюга, духи тебя задери! Теперь эти твари будут лезть отовсюду!» Даже не очень злобно, а скорее восхищенно отозвался Эдуард, а я несчастно простонала, разглядывая заледеневшее пламя. Никогда ничего подобного не видела. Огонь, еще живой и пытающийся трепыхаться, оказался заключен в плотную ледяную оболочку. Лед полз по ковру и полностью, как глазурь на торте, залил недра камина. Но такое были способны только снежные духи. Они всегда появлялись зимой, но в этом году разбуженные моей силой совсем обнаглели. Обычно они бесчинствовали на улице. Максимум, могли залить снежную тропинку льдом под каблуком или кинуть в лицо горсть колючих снежинок. Во мне они чувствовали родственную душу, поэтому просто кружили рядом и не пакостничали. Сильнее всего доставалось огневикам. В подтверждении моих мыслей из камина показалась растрепанная пыльная голова. Когда-то шерсть твари, похожая на лохматую клыкастую обезьяну, как и у всех снежных духов, была белой, напоминающей только выпавший снег. Но сейчас на морде красовалась вся сажа из камина. Тварь меско взвизгнула, класнула зубами, пока мы с удивлением на нее таращились, и начала с причмокиванием жрать заледеневший огонь. В помещении ощутимо похолодало, и первым опомнились магистры. В их руках раскрылись магические ловушки, мерцающие линии, образующие причудливую звезду. Движение было доведено до автоматизма. Я даже не заметила, когда они сплели заклинание. Мне нужно было минимум минуту, чтобы нарисовать причудливые линии. И даже к третьему курсу я периодически забывала сложный рисунок. А у них вышло так естественно, что аж зависть взяла. Правда, толку от этого было мало. Дух не был идиотом. Он не планировал запрыгивать в любезно раскрытую ловушку. Он собрался сожрать остатки вкусного пламени и немного напакостничать. «Ловите его!» велел магистр Алишер. «Как?» — взвизгнула Фиона, когда почуявший магию дух дожрал замерзший огонь, высунулся из камина и, крутанувшись на месте, засыпал комнату и всех в ней присутствующих снегом. Меня снежинки облетели стороной и даже на пол рядом не насыпались. Стихия любила своих магов — это аксиома. Вокруг меня могли бушевать метели буря, но не над моей головой. Я вряд ли когда замерзну насмерть или окажусь под лавиной. Но зато такая судьба весьма вероятна для тех, кто оказался рядом со мной, в момент расстройства или гнева. Вон, в юго пусть ловит! крикнул кто-то. Она хоть в процессе этого не станет похожа на сугроб. Я, собственно, и не отказывалась. Только вот ловить духа, который состоит из ветра снега и льда, это занятие бесперспективное. Загнать его в ловушку сложно. По мне надо было оставить тварь в покое. Он дожрал бы огонь, раскидал снег и смылся. Все. Но защиту на камине надо потом поставить, чтобы больше не совались. Но это потом. А так дух орал и швырялся снегом. Пару раз даже зарядил по парням ледышками. Студенты визжали, уворачивались и пугали духа. Магистры орали, пытаясь нас как-то организовать. В итоге мы пораскидали все возможное. Перероняли все, что могло упасть. Сбили ковры, несколько раз сшибли друг друга. Кол поскользнулся на сугробе и влетел в камни сломав каминную решетку и обрушив картины со стены. Дух окончательно перепугался и носился, как угорелый, оставляя за собой сугробы. И в итоге с визгом и воплями выскочил в окно, естественно разбив стекло. Я села прямо на пол напротив лестницы и прислонилась к стене. Рядом на запорошенный снегом ковер упал кол. Фиона с торчащими в разные стороны покрытым льдом волосами испуганно озиралась по сторонам и меньше всего походила на аристократку в третьем поколении. Камин скрывался под начинающим таять сугробом, а с разбитым окном завывал ветер. День продолжался, как и начался, но просто очень бодренько. Мы словно попали на учебный полигон во время сдачи зачета. Только вот, увы, это была реальность, и, кажется, именно нам придется все убирать. Причем довольно быстро, пока снег не растаял и не испортил мебель. В условиях всеобщей разрухи весьма странно прозвучал удивленный голос с верхних ступенек лестницы. «А, собственно, какого кошмара тут творится?» Я испуганно подняла глаза и узрела его высочество ненаследного принца Листата собственной персоной. Вид он имел помятый и кутался в огромное стеганое одеяло, под которым на нем, похоже, ничего не было. По крайней мере, рубашки точно. Мы могли лицезреть загорелое, мускулистое плечо. Принц постоянно поддергивал свою накидку, но одеяло раз за разом сползало. Похоже, Листат проспал все на свете. Черные волосы были взлохмачены, На красивом лице отпечатались складки подушки. «А это ты, Листик, в юге спроси?» Истерично хохотнула Фиона. Листат нахмурился и посмотрел по сторонам, видимо, вычисляя, кто тут в юга и в чем она виновата. Вот меня даже не удивило, что он не имел ни малейшего представления, кто я такая. Куда уж нам смертным до аристократов? «Листат!» – испуганно произнес магистр. «Ты же должен был уехать еще вчера. Какого ты делаешь в академии?» Твой отец звонил мне лично и просил проследить, чтобы ты уехал. У тебя завтра помолвка. Ну вот сейчас выйду и как раз успею». Невозмутимо отозвался парень и зевнул. «У меня, может быть, был мальчишник». Магистр сдавленно хрюкнул, а я нахмурилась. «Нет, понятно, на помолвку его высочество не попадет. Но почему так побледнел преподавательский состав?» «Молодец, Лес», — хохотнул Эдуард. «Ты превзошел сам себя и профукал трон соседнего государства». Я считаю, премия «Лузер года» нашла своего лауреата. Так вот в чем дело. Ой-ой, кажется, я попала. Не просто помолвка, а договорной брак. Брак, который должен укрепить связи нашего самара и соседней Луряны. Я слышала в новостях. Просто была далека и от политики, и от аристократии. Какое мне дело до того, кто на ком планирует жениться? Ну, точнее, мне не было никакого дела ровно до тех пор, пока принц вместо помолвки не застрял в академии. «Интересно, есть шанс спасти свою шкуру?» «В смысле?» «Эд, поясни. Я что-то с утра из похмелья не очень улавливаю суть твоих несмешных шуток». «А это не шутки, бро!» «В югу вчера бросил парень», — услужливо отозвалась Фиона. И она сорвалась. Стихия вышла из-под контроля. «О чем ты?» — все так же удивленно хлопал глазами Листат. И я подумала, что принц-то несколько туповат, а так сразу и не скажешь. До этого за три года учебы я видела его лишь издалека и ни разу не общалась, и не присутствовала при его разговоре с кем-то. Мы учились на разных направлениях, на разных курсах, да и знакомые наши даже теоретически не могли пересечься между собой. «Пить меньше надо», — разозлилась блондинка. «До тебя удивительно долго доходит. Академия завалила к снежным духам. сугроба по окна и лавина на тракте. Ты не попадешь на помолвку. Ты никуда не попадешь. Будешь гулять в ближайшее время исключительно из комнаты до столовки» как, впрочем, и все мы». «Папа пришлет дракона», — неуверенно начал листать, но мне показалось, его лицо побелело. «Мечтай», — фыркнул друг Эдерин. «На улице мороз. Ни один дракон не долетит и не сядет. Мы застряли тут лес. Без вариантов». «Да кошмара вам», — выдохнул парень и взлохматил рукой непослушные волосы. Совершенно не обращая внимания на то, что одеяло сползло, и мы могли видеть не только плечи, но и широкую грудь и четкие кубики пресса на животе. «Он же меня убьет!» «На твое счастье, Листат! Сейчас он тебя не достанет!» Подала голос мигресса Кассандра. «Ничего, он терпеливый. Весны дождется!» Мрачно заметил Листат и повернул голову в мою сторону. В темных глазах полыхала черная бездна. И в этот момент я с ужасающей точностью поняла... Листат прекрасно знает, кто тут в юга. Знает и сделает все, чтобы отомстить. Такие, как он, никогда и ничего не забывают. Не прощают даже малейшие обиды, случайно кинутого косого взгляда. А я лишила его престола соседнего государства. Конечно, оставалась надежда, что парень сумеет все уладить, но предчувствие не обещало ничего хорошего. И мне вдруг стало страшно.